Пролог Коппер Сентер, Аляска Последние 32 секунды жизни Небольшой двухмоторный касса, взятый в аренду военными, поднялся с аэродрома. Большинство пассажиров смотрели в иллюминаторы, считая, что им крупно повезло. Редко кому удается побывать в этом уголке мира. Еще меньше людей бывали на укромной базе, Устроенный в этой глуши армией США. Объект не фигурировал на картах. В гугл-картах его неизменно скрывало расплывчатое пятно. Сидящая в последнем ряду кресел девушка с черными волосами до плеч, пребывая в уверенности, что ей улыбнулась удача, с восхищением смотрела вниз на посыпанные снежной крупой живописные осины Аляски. Деревья зачастую переплетались корнями, поддерживая друг друга, образуя единый организм. Пассажирка несколько лет назад поступила на военную службу с похожим намерением — стать сильнее самой и помочь сделать это другим. Побывав в непролазной глуши, она считала, что добилась своего. — Повезло так повезло, — подумала она. И вдруг, ни с того ни с сего, самолет начало трясти. Сперва мелькнула мысль. «Ну же, выравнивайте!» Вибрация вызывала досаду, нарушала четкость почерка. Девушка писала на откидном столике игривое письмецо своему жениху, Энтони, перечисляя все, что сделает с ним сегодня вечером. Она надеялась незаметно сунуть записку в задний карман Энтони, когда тот удивится и возбудится, узнав, что она прилетела в порт Кембел аккурат к его дню рождения. Да пусть и заметит. Армейский служебный график последние два месяца не позволял им побыть наедине. Энтони не станет жаловаться, почувствовав на своем заду женскую ладошку. Приготовиться к... Заскрипело переговорное устройство. Летчик так и не закончил фразу. Самолет клюнул носом и устремился вниз, как тележка на американских горках. Желудок девушки скрутило узлом. Самолет отвесно падал. Плечи придавили две наковальни, вжав туловище в спинку сиденья. На изкосок через проход армейский лейтенант с торчащими во все стороны рыжими волосами, треугольными глазами и перекошенным ртом вцепился в подлокотники, когда до него дошла вся серьезность положения. Черноволосая 27-летняя девушка тоже служила в армии в звании сержанта тыловой службы. В первый же день десантной подготовки в Форт-Беннинге ее просветили что во время аварии самолета пассажиры поначалу не паникуют. Сидят тихо, проглотив язык. А чтобы спастись, нужно не сидеть, нужно действовать. Самолет дернулся, отчего ручка едва не вылетела из пальцев. Ручка, записка. Девушка почти забыла о ней. Что теперь сказать Энтони? Написать прощальное письмо? В уме прокрутились последние минуты перед посадкой на борт. О, Боже, все ясно. Желудок подкатил к горлу. Особо важный пассажир в передней части салона испуганно вскрикнул. Сержант знала, самолет падает не случайно. Она лихорадочно нацарапала новую записку. Руки дрожали, слезы застилали глаза. Борт опять тряхнуло. С левого бока через дверь аварийного выхода в салон ворвался огненный клубок горящего топлива. На девушке загорелась форменная блузка. Сержант ладонями погасило пламя. Запах сжженного пластика — пламя. Люк. Она сидела у аварийного выхода. Не упуская записку, девушка обеими руками ухватилась за красную рукоятку и потянула ее на себя. Рычаг отошел влево. Раздался хлопок. Дверь все еще закрыта, но герметичность нарушена. Последние 20 секунд. Сержант попыталась встать с кресла, не пустил пристегнутый ремень. Она судорожно вцепилась в него ногтями. Щелк, замок открылся. Все еще сжимая записку в потном кулаке, Пассажирка надавила ладонью на люк аварийного выхода. Из-за пожара его заклинило. Сержант пнула люк ногой. Дверца открылась. Воздушный вихрь разметал волосы девушки в разные стороны. По салону летали какие-то бумаги, а потолок ударился чей-то телефон. Пассажиры кричали, но что именно, она не могла разобрать. Последние 14 секунд. За бортом заснеженные осины, казавшиеся такими маленькими с высоты, летели навстречу, увеличиваясь с каждым мгновением. Сержант взвесил свои шансы. В отвесно падающем легком самолете невозможно выжить, если только не случится чудо. Прыгай! крикнул сзади мужской голос. Девушка даже не успела обернуться, как вдруг лейтенант с треугольными глазами толкнул ее всем телом, протискиваясь к аварийному выходу. Самолет падал, не подчиняясь управлению. Салон заполнился красновато-оранжевым дымом. Последние 11 секунд. Лейтенант напирал сзади. Оба понимали, если выпрыгнуть слишком рано, с высоты больше 100 метров, они разобьются о землю. При сложных переломах ног Кости проткнут кожу, и раненые, даже если переживут падение, быстро истекут кровью. Нет, надо выбрать верный момент. Дождись, пока не увидишь макушки деревьев, мысленно приказала себе девушка, вспоминая инструктаж и глядя на быстро приближающийся осиновый лес. Глаза слепил ветер, в легкие проник дым. Она одной ладонью удерживала лейтенанта, в другой сжимала записку. «Давай — Давай! — крикнул лейтенант. На мгновение показалось, что у него горит спина. Еще восемь секунд. Самолет падал на землю по диагонали. Недолго думая, сержант сунула записку в единственное место, где ее могли найти целой. — У нас больше нет шесть секунд. Девушка поставила ногу на порожек дверного проема, схватила лейтенанта за рубашку, пытаясь увлечь его за собой. Может, повезет и спасутся оба. Она просчиталась. Лейтенант машинально отпрянул. Никому не улыбается быть сброшенным с самолета. Это конец. Лейтенант с треугольными глазами упадет на землю в самолете. Сгорит. Когда осталось три секунды, Черноволосая девушка выпрыгнула. Она с глухим ударом приземлится в снег на подушечке пальцев ног, как учили на тренировках. Идеальное приземление. И одновременно смертельное. Девушка при ударе о землю сломает обе ноги и шею. Спасатели найдут ее имя в списке пассажиров. Нола Браун. А как же записка с прощальными словами? которую она так надежно спрятала. Ее обнаружит тот, о ком сержант подумала бы в последнюю очередь.